В зелёном и живописном районе Петербурга на Крестовском острове располагается красивый старинный особняк. Этот особняк выстроил в самом начале 20 века банкир Куликов и подарил его своей жене, знаменитой цирковой артистке, танцовщице на проволоке Амалии Пубертине. Амалия вскоре умерла от скоротечной чахотки и перед смертью завещала особняк цирковому обществу с тем, чтобы в нём селились стареющие артисты цирка которые по возрасту и состоянию здоровья уже не могли работать на манеже. В дополнение к особняку Амалия оставила немалые деньги, на которые ветераны манежа могли безбедно прожить свои закатные годы. Царь своим указом освободил особняк и прилегающий к нему обширный сад от всяких налогов, и некоторое время бывшие артисты цирка жили в нём припеваючи. Затем произошла революция. Царские указы утратили силу, Но до особняка на Крестовском острове у новой власти некоторое время не доходили руки, и цирковые ветераны доживали в нём свои дни. Правда, денег на их содержание никто не выдавал, и им приходилось уходить из дома на заработки. Старые фокусники подрабатывали гаданием и фокусами на картах. Укротители попрошайничали с дрессированными собачками и обезьянами. В общем, перебивались кто как может. Так этот дом просуществовал некоторое время, пока власть в стране не укрепилась и не вспомнила о ветеранах Манежа. В высшем руководстве нашлись любители цирка, поэтому царский указ оставили в силе и даже выделили дому некоторые средства. Так этот дом и просуществовал до нашего времени, предоставляя кров и стол состарившимся жонглёрам, воздушным гимнастам, иллюзионистам и представителям других цирковых профессий. В этот-то дом и отправился Маркиз. Поднявшись по широкому каменному крыльцу, он вошел в холл и столкнулся с сухонькой, сильно наподренной старушкой в шляпке, украшенной гроздью стеклянного винограда. «Мадам, не подскажете, где я могу найти Леопольда Давыдовича?» «Фик-фок на один бок», — проговорила старушка неожиданно высоким, почти детским голосом, кокетливо поправив шляпку. «А вы мне конфет не принесли?» Предусмотрительный маркиз сделал несколько отвлекающих движений руками, и в его правой руке, словно из воздуха, появилась коробка шоколадных конфет. "Сразу видно приличного человека", промурлыкала старушка, отправляя в рот одну за другой четыре конфеты. Чай пила, конфеты ела, позабыла, с кем сидела. "Так где же я могу найти Леопольда Давыдовича?" повторил Лёня свой вопрос. "Ах, так вы Леопольду?" Разочарованно протянула старушка. «А я уж думала, что ко мне. Леопольд, он в своей комнате. Это третья дверь налево по коридору». Маркиз поблагодарил старушку и ушёл в указанном направлении. Она проговорила ему вслед звонким детским голосом. «В этой маленькой корзинке есть помада и духи, ленты, кружева, ботинки, что угодно для души». Подойдя к третьей двери, Маркиз постучал. «Входите!» Донёсся из-за двери густой красивый голос. Лёня толкнул дверь и оказался в небольшой заставленной старой мебелью комнате. Должно быть, когда-то этой мебелью была обставлена целая квартира, и сейчас она едва помещалась в комнате. Здесь было несколько кресел красного дерева со скаленными львиными мордами на подлокотниках, диванчик с потёртой бархатной спинкой, ломберный столик с гнутыми ножками, покрытый поеденным молью зелёным сукном, несколько венских стульев, изящный секретер и ещё несколько предметов мебели. Всё вместе это напоминало скорее не жилую комнату, а небольшой антикварный магазин, дела в котором идут не самым лучшим образом. В довершение ко всему, стены комнаты были оклеены многочисленными выцветшими афишами. На всех этих афишах был изображён один и тот же человек, но в разные периоды своей жизни. Впрочем, на всех афишах это был атлетически сложенный мужчина с густой львиной гривой темных волос и длинными лихо закрученными усами. Подписи на афишах сообщали, что это Леопольд Страдивари, знаменитый укротитель. Фамилия Страдивари была сценическим псевдонимом. Настоящей фамилией Леопольда не знал никто. Правда, на этих же афишах красовались ни львы, ни тигры, ни слоны и даже не медведи а пудели, баллонки и другие собачки не самых крупных пород. Леопольд Страдивари всю жизнь дрессировал собачек и достиг в этом искусстве необычайных высот. Его собачки умели считать, по крайней мере, до десяти. Лайм отвечали на самые заковыристые вопросы, разыгрывали замечательные сценки. Эти выступления имели огромный успех, особенно среди самых маленьких зрителей. Но теперь Леопольд сидел в углу комнаты в глубоком кресле, к которому он был практически прикован безжалостным артритом. Он превратился в маленького, сухонького старичка. От прежнего Леопольда Страдивари остались только великолепные усы и густой выразительный голос. «Здравствуйте, Леонид!» — пророкотал Леопольд. «Чем я обязан вашему появлению?» «Да вот, решил проведать, посмотреть, как вы живете». Лёня поставил на ломберный столик перед Леопольдом бутылку зелёного ликёра и открытую коробку конфет. «Я помню, что вы любите шартрес и чернослив в шоколаде. Извините, конфеты по дороге подъела старушка с виноградом на шляпке». «Ах, это Зизи!» — поморщился Леопольд. «Вечно она ко всем пристаёт. Ей вообще нельзя сладкого». Не вставая с кресла, он достал из маленького резного шкафчика пару ликёрных рюмок, разлил напиток Пригубил, и по лицу его разлилось блаженство. «Угодили, Леонид, угодили», — проговорил он. «В моём возрасте и моём положении остаётся так мало радостей, но это одна из них». Леопольд взял конфету, откусил от неё крошечный кусочек и снова пригубил ликёр. Лёня заметил, что шартрез в рюмке почти не убавился. Леопольд умел растягивать удовольствие. «Я понимаю, Леонид», — проговорил, наконец, хозяин комнаты. «Понимаю, что вы человек занятой и пришли ко мне не просто так. Вам что-то нужно. Но я ничуть не обижаюсь. Во-первых, я реалист. Во-вторых, вы пришли не с пустыми руками и имеете полное право задать мне несколько вопросов». «Вы, как всегда, правы, Леопольд Давыдович», — Лёня развёл руками. «Я пришёл к вам за консультацией». Вы ведь, как никто другой, знаете всех артистов цирка. Наверняка вы помните Оскара Лемонти. Неприятный был человек, — поморщился Леопольд. Согласен с вами. Но вот что я хотел вас спросить. Если бы вам зачем-то понадобилось его найти, куда бы вы направились? Никогда не стал бы его искать, — поморщился старый дрессировщик. Но всё же, если бы у вас вдруг появилась такая надобность... Но Лемонти давно уже умер. И всё же, если бы пришлось... Леопольд задумался. Сделал ещё маленький глоток шартреза и, наконец, проговорил. У Оскара была сестра. Насколько я помню, у неё что-то не в порядке с головой. Но Оскар был к ней очень привязан. Навещал её чуть не каждый день. Поэтому, если бы я хотел его найти, пошёл бы к сестре. Но он давно уже умер. Или это не так? У меня на этот счёт имеются некоторые сомнения. А где живёт эта самая сестра? Записывайте, Леонид. Ирка позвонила к вечеру, когда компаньоны ужинали на кухне. Лола, попялившись некоторое время в компьютер, сообразила, что только зря теряет время и что Маркиз, как всегда, явится голодной, так что последовала совету своей замечательной тёте Кали, которая утверждала, что во всех случаях мужчину следует хорошо кормить. Хуже от этого никогда не будет. Так что Лёня по приходе домой был приятно удивлён запахами, исходившими из кухни. Лола приготовила мясную запеканку и навертела рулетики из баклажанов с грецкими орехами. Баклажаны тётя Каля называла синенькими, и уж их научила Лолу готовить в разных видах. И вот, когда Лёня доедал вторую порцию потрясающих рулетиков, позвонила Ирка. но «Ну? Лола на всякий случай удалилась в свою спальню. «Выяснила что-нибудь?» «Ага», — торопилась Сирка. «Значит, Генка Субботин был мелким бизнесменом, подвязался в строительном бизнесе». «Не наврал», — подумала Лола. Потом грянул кризис. Генкина компания разорилась, и он болтался кое-где. «Тоже не наврал», — удивилась Лола. А вслух спросила. «А ты откуда про него знаешь?» «А я не только про него, я про многих» похвастала сирка. «Ты же меня знаешь. А тут все вообще просто. У Машки Васильевой знакомая баба работает в строительной компании «Комплекс». Так вот, наш Геночка как раз туда недавно устроился на работу. Должность у него так себе, небольшая. Решил, видно, работать по найму. Если разорится компания, и с него взятки гладки. Дальше про Жанку. Тут уж я сама все выяснила про театр на Фонтанке. Оказывается, там сменился главный режиссер. А тот прежний на пенсию вышел или уехал работать по контракту. Неважно. Важно, что пришел новый, молодой, с амбициями. А жаночка сразу-то не разобралась, начала нахально с ним вести себя, мол, я вся такая из себя. Короче, он потихоньку репертуар меняет, и жанки в его пьесах ролей нету. И не по вредности характера так делает, а просто не подходит она. Ну, другое все у него. Нам ли с тобой не знать? Ясно. Лола вспомнила, какими глазами смотрела на неё Жанка, когда тот, ещё прежний главный, предложил ей роль Мэри в пушкинском «Мире во время чумы». Неужели Жанка из-за этого так на неё разозлилась? Лола вспомнила, как пела она песню Мэри, как в пустом зале нежным серебряным колокольчиком звучал её голос. Да, Жанке нипочём так не спеть. И Лоле вдруг безумно захотелось театр. Снова вдохнуть запахи кулис, увидеть свет, услышать аплодисменты и играть, играть, отдавать себя всю, самовыразиться, оставить на сцене частичку души. «Эй, Олька, ты что там? Опять о театре размечталась?» — позвала Ирка. «Откуда ты знаешь?» — от неожиданности выдохнула Лола. «Да сама иногда так задумаюсь. Ну, слушай дальше. Значит, жаночка не растерялась, не стала скандалить и интриговать, Поняла, что не поможет. И решила уйти красиво. На пике, так сказать, славы. Окрутила этого самого Ландышева, он в нее втрескался по уши. Предложил замуж выйти. Она и согласилась. И всем рассказала, что это он условие такое поставил. Из театра ей уйти. Кстати, тому режиссеру она жизнь подгадила качественно. Работать не давала. То комиссии какие-то присылают, то денег не дают на постановку. Спонсоров он нашел. На них сразу наезд по полной программе. Короче, уволился он по собственному желанию и уехал куда-то в провинцию от нашей Жанночки подальше. «Стерва!» резюмировала Лола. «Угу. А в институте мы ее не так оценивали. Дура, думали, и хамка, вся на виду. Теперь слушай дальше. Значит, Ландышев этот бабник ужасный. Он на Жанке-то женился, поскольку она тогда была вся из себя звезда, и не хотелось с ним просто так спать. Но привычек своих он не бросил, то есть по бабам по-прежнему бегает. Жанка, ясное дело, недовольна была. Скандала ему устраивала. Так он ей сказал, чтобы сидела тихо, а не ту выгонит в шею, в чем есть, то есть голый босой. «Это-то ты откуда знаешь?» — поразилась Лола. «Забыла, что я в мэрии два года работала. У меня там до сих пор все секретарши знакомые, а секретарши и уборщицы все всегда знают». Он, Ландышев, какое-то важное назначение ждёт. В Москву, что ли, переводит. Так что развод ему сейчас никак не нужен. Так что положение у нашей жаночки аховое. Куда ни кинь, везде клин. Вот бросит её, Ландышев. В театр на главные роли не возьмут. Куда податься? от того она и злится». «А я-то при чём? Лола пожала плечами. «Чего она ко мне прицепилась?» «Вот этого я не знаю», вздохнула Ирка. «Ладно, спасибо тебе. Если что, звони». «Лола, поди сюда!» — крикнул Лёня. «Иду, иду! Сам, что ли, чай налить не можешь?» Буркнула его боевая подруга и поплелась на кухню. На кухне, однако, она застала только кота и пуи, которые доедали мясную запеканку прямо со сковородки. «Да что же это такое?» Лола хлестнула хулиганов полотенцев, не попала и махнула рукой. Всё равно всё уже съели. «Лола, что это такое?» Лёнин палец указывал на экран компьютера, на котором были те же финансовые документы. «Зачем тебе это?» Лола закусила губу. И как она не сообразила всё удалить? Спрятала ведь файл. Так Лёнька всё быстро нашёл. Он лучше её в компьютерах разбирается. «Ну, мне было интересно. Я случайно это нашла», — забормотала Лола. «Лолка, не ври!» припечатал Маркиз. «Быстро говори, как есть». «Да что такого-то?» Лола сделала самые свои честные глаза. «С чего ты так разволновался?» «А с того», — веско сказал Маркиз, «что ты хоть чуть-чуть представляешь себе, что это такое?» «Ну...» «Ясно. Не представляешь. Мозгами не доросла». Тяжело вздохнула Лёня. «Сам больно умный. Лола сделала вид, что обиделась надеясь, что это отвлечёт её компаньона от злосчастных документов. Но не тут-то было. «Может, я и не больно умный?» — спокойно сказал Маркиз. «Но я поговорил по телефону с Рудиком Штейманом». Рудик был известен в городе как непревзойдённый знаток всех финансовых событий. Рудик знал всё про большие денежные потоки, которые следуют через город. Он знал по именам всех инвесторов и названия компаний. Ему известно было, какой банк какую компанию собирается финансировать, а какой непременно лопнет в скорости. Знал обо всех предстоящих слияниях и поглощениях. Рудик зарабатывал на жизнь финансовыми консультациями. С маркизом Рудика связывала давняя дружба, поэтому гонорары за консультации он брал натурой, то есть обедом в каком-нибудь новом ресторане. Так вот, Рудик сказал мне, что объект «Зелёные поляны» «Это огромный жилой комплекс для отставных военных», — продолжал Маркиз. «А ты знаешь, что это значит?» «Не знаешь», — констатировал он, не дождавшись ответа. «А значит, это то, что строительство будет финансировать государство. То есть для строительной компании, которая получит этот заказ, это беспроигрышный вариант, так? Не нужно кредиты брать, и банк не лопнет, и инвестор не подведет. Лафа, в общем. И большие деньги». И Рудик еще сказал, что, естественно, объявлен тендер, который состоится через... «Три дня!» — выпалила Лола. «Через два!» — поправил Маркиз. «Ну да, один уже прошел». Лола вспомнила подслушанный разговор, когда Генка Субботин успокаивала Жанну. «И еще Рудик знает, что основные компании, претендующие на этот заказ, это компании «Базис» и «Комплекс». «Комплекс?» — завопила Лола. «Лёня, я знаю!» «Очень хорошо, так просвети меня», — кротко попросил её компаньон. «Только начни сначала, чтобы всё было ясно». «Ты отвратительно ко мне относишься», — начала Лола. «Ты в грош меня не ставишь. Твои слова о том, что мы равноправные компаньоны — чистая ложь». «Так, я, кажется, просил тебя по делу говорить», — поморщился Маркиз. «Это и есть по делу». «Если бы ты относился ко мне с уважением, если бы ты прислушался к моим словам о том, что не стоит связываться с этой подозрительной женщиной, Викторией Андреевной, всё было бы иначе. Так нет же, ты всё решил сам, даже не посвятив меня. И что оказалось? Втянула она тебя в такую историю, еле жив остался, и денег ни копейки не заплатили». «Дело ещё не закончено». Против воли в голосе Маркизы появились оправдательные нотки из-за чего он тут же разозлился. И вообще не уходи в сторону, раскрывай тему. Дай слово, что не будешь орать, ругаться, топать ногами и обзываться неприличными словами. Ну, даю. Не будешь ворчать, нудить и детально разбирать все недостатки моего характера. Ну, ладно. И сомневаться в моих умственных способностях. Не буду, говори уж. И Лола скороговоркой поведала ему о своей встрече с Генкой Субботиным и его просьбе. «И ты поверила этому проходимцу?» — поразился Маркиз. «Ведь ясно же, что всё дело шито белыми нитками». «Ты тоже поверила этой швабре, Виктории Андреевне!» — отбила мяч Лола. «Так что помолчи пока». Лолину разведку боем Лёня в душе одобрил. «Такие вещи у Лолки получаются всегда отлично. Ещё бы! Его школа!» Но вслух ничего не сказал только сдвинул брови. Идея со студентами тоже была неплоха, но лолки ни в коем случае нельзя говорить об этом, а не то она задерет нос выше крыши. Надо же, и сейф нашла, и даже умудрилась спереть у него циферблат соловейчика. Тот уж Лёня нахмурился по-настоящему. Дальше Лола рассказала, как она нашла папку и как подлец Генка обманул её и подставил полицейским. Лёня смотрел на неё волком. «Ну что, что?» не выдержала Лола. «Что ты делаешь такую зверскую рожу?» «Лола, я не хочу даже никак квалифицировать твое поведение», заговорил лёня с усилием. «Но это же надо быть такой дурой». «Ты обещал не ругаться», напомнила Лола. «Такой непроходимой идиоткой отдать папку до того, как он открыл решетку». «Я ему доверяла». «С каких таких пряников? Ты не видела его, сама сказала, лет десять». «Нет, ну это уму непостижимо. И с этой кретинкой я работал почти два года. Обещал не обзываться?» «Да ты понимаешь, куриные твои мозги, что он тебя просто использовал». «Ты слово давал!» «Тебя бы забрали менты и посадили в обезьянник. Потом завели бы дело, а я и понятия не имел, где тебя искать». «Меньше нужно уши развешивать перед старыми креветками», разозлилась Лола. «И потом, как видишь, я справилась сама». «Тебе не пришлось вытаскивать меня из подвала с риском для жизни». Намёк был понят. Лёня слегка устыдился. Но, разумеется, попросить прощения за грубость ему не пришло в голову. В его оправдание можно только сказать, что он ужасно испугался за Лолу. Но ни за что бы в этом не признался даже самому себе. Лола посмотрела ему в глаза и всё поняла. Посмеиваясь, она рассказала, как студенты ловко вышли из положения. «Вот видишь, всё обошлось. Только генки я за это обязательно отомщу». Лёня её не слушал. Он рассматривал на экране документы. «Видишь ли, тендер будет через два дня. Но в таких вещах всё решается заранее. Эти документы...» Тут остаётся только вписать название фирмы. Родик говорил, по слухам, конечно, что дело решено в пользу базиса. Они, дескать, всё проплатили. Из правительства Петербурга дело курирует некий Ландышев. Он получил очень солидный куш и подсуетился, чтобы заказ получил базис. И документы оформили заранее, чтобы не рисковать. И спрятали надёжно. А твой Генка решил половить рыбку в мутной воде, добыть документы и передать их своему начальству из комплекса. Жанка ему помогла. Разузнала, небось, у мужа всё это. И раз он всё равно с ней разводиться надумал, решила его кинуть. «Заодно и меня подставить». Когда через два дня выяснится, что заказ получает комплекс, люди из базиса будут очень недовольны. В таких делах закон один. Взял деньги — отработай. А если не можешь, не бери. Так что потом этому Ландышеву мало не покажется. Дело не обойдется возвратом денег. Да с него семь шкур спустят. Повезет, если живым останется. но надо же на такой гадюке жениться. Да только ничего у жаночки не выйдет. «Генка и ее кинет», — злорадно сообщила Лола. «Он и не собирался с ней деньгами делиться. Получит денежки со своих хозяев и смоется. Куда она жаловаться пойдет? Муж, даже если живым останется, все равно ее выгонит. И пойдет наша Жанна в затрапезный театрик на роль «Кушать подано». Только, видит Бог, я и протекцию делать не собираюсь». Лолка, пока времени нет, а потом обмозгуем, как это дело провернуть, чтобы Генку твоего наказать. «Два дня всего осталось», — забеспокоилась Лола. На следующий день Маркиз встретился с Вербицким. Лёня подошёл к машине. Вербицкий опустил стекло со своей стороны и спросил. «Вам что-нибудь удалось узнать?» «Да, я узнал, что у Туза Пик есть сестра, к которой он очень привязан. Она инвалид, у неё что-то не в порядке с головой. Он нанял для неё приходящую сиделку» положил на ее счет приличные деньги и сам навещает ее очень часто. Так что это самая надежная зацепка. «Адрес», — потребовал Вербицкий. «Да, пожалуйста, запишите». Маркиз продиктовал клиенту адрес, но тут же добавил. «Ни в коем случае не ходите туда один. Подождите меня. Я должен завершить кое-какое дело, а потом мы с вами встретимся. Скажем, через два часа». Леня взглянул на свои часы. договорились Часы это были те самые, которые Лёня взял на прокат у Василия Ксенофонтовича и до сих пор не успел вернуть. Это нужно было непременно сделать сейчас, а то можно было разориться на арендной плате. «Договорились», — кивнул Вербицкий. Однако едва Лёня исчез из виду, он поехал по адресу, который тот узнал у Леопольда Страдивари. Дом, в котором жила сестра Оскара лимонте находился в унылом спальном районе на юго-западе Петербурга. Вербицкий долго ездил среди одинаковых хрущевских пятиэтажек, пока нашёл южный корпус. Он поставил машину в стороне от подъезда, подошёл к двери. На двери был не дымофон, а кодовый замок. Вербицкий посмотрел на этот замок сбоку и увидел, что четыре кнопки блестят сильнее остальных. Именно на них нажимали все жильцы дома по несколько раз в день. Он нажал на эти кнопки, и дверь открылась. Он поднялся на третий этаж, позвонил в дверь. За дверью раздались быстрые шаги, и детский голос проговорил. «Никого нету, никого нету. Леночка одна. Леночке нельзя открывать двери. Тетя Лиза придет, тогда можно открыть». Вербицкий почувствовал себя отвратительно. «Нельзя обманывать ребенка. Ни в коем случае нельзя». Но тут же он вспомнил далекий летний день, жужжание мух над столом и своих мертвых родителей. Он тогда тоже был ребенком. «Последний раз в своей жизни». «Леночка!» — проговорил он натреснутым голосом. «Открой, пожалуйста. Я твой сосед. У меня с потолка льётся вода. Мне нужно посмотреть, что случилось». «Леночке нельзя открывать!» — повторил детский голос. «Нельзя, нельзя. Придёт тётя Лиза, тогда можно. Тётя Лиза хорошая. Тётя Лиза разрешит Леночке посмотреть мультики». «Я тоже разрешу Леночке посмотреть мультики», — проговорил Вербицкий, чувствуя отвращение к самому себе. «Правда?» — переспросил голос за дверью. «Мультики про принцесс? Леночка любит мультики про принцесс». «Да-да, мультики про принцесс», — звякнул замок. Дверь открылась. На пороге стояла молодая женщина лет тридцати с круглым наивным лицом. «Тетя Лиза будет сердиться». — проговорила женщина раздумчиво. леночки нельзя открывать дверь. Ты правда позволишь мне посмотреть мультики про принцесс?» «Правда». Вербицкий вошёл в квартиру, захлопнул за собой дверь. «Где у тебя телевизор?» Женщина доверчиво как ребёнок, взяла его за руку, повела за собой в глубину квартиры. Они пришли в комнату, где стоял диван, и напротив него большой плазменный телевизор. «Про принцесс!» Настойчиво повторила женщина. «Леночка любит про принцесс. Братик говорит Леночке, что она тоже принцесса. Его принцесса». Вербицкий перебрал стопку видеокассет, нашёл подходящий диск, вставил в видеопроигрыватель, включил телевизор. Леночка села на диван, уставилась в экран зачарованным взглядом и затихла. Вербицкий вздохнул, вышел в прихожую, Сел напротив двери, достал из-за пазухи пистолет. Из бокового кармана он достал чёрный цилиндр глушителя, навернул его на ствол пистолета. Затем снял пистолет с предохранителя, дослал патрон в ствол и приготовился ждать. Он понимал, что ждать придётся долго, но он и так уже очень долго ждал. Он ждал всю жизнь. Так что лишний час или даже лишний день не играли роли. Правда, на горизонте у его планов было небольшое облачко. Лена упомянула какую-то тётю Лизу. Наверное, это сиделка, нанятая братом. Олег не знал, что делать, когда она придёт, но решил, что он что-нибудь придумает. Он сидел, глядя на дверь, и снова вспоминал тот страшный летний день, когда кончилось его детство. Из дальней комнаты доносилась музыка и ненатуральные голоса. Там Леночка смотрела мультфильм. Минуты проходили за минутами. Олег взглянул на часы и с удивлением понял, что просидел в прихожей уже два часа. Он хотел встать, чтобы размять ноги, и в это время в двери заскрежетал ключ. Гербицкий поднял пистолет и замер. «Принцесса!» — раздался за дверью мужской голос. «Принцесса, я пришёл!» Дверь скрипнула и открылась. На пороге возник высокий, плечистый мужчина средних лет, с тронутыми сединой висками, с глубоко посаженными глазами. «Закрой дверь!» — приказал Вербицкий. Оскар Лемонтий мгновенно оценил ситуацию. Он увидел пистолет в руке Вербицкого, глушительный его стволе, услышал звуки работающего телевизора из дальней комнаты. «Закрой дверь!» — громко повторил Вербицкий. Оскар полуобернулся, чтобы закрыть входную дверь. Когда он повернулся обратно... В его руке уже был пистолет. Но Вербицкий ждал этого и тут же нажал на спуск. Раздался негромкий хлопок. Пистолет выпал из рук лимонте Правая рука повисла, как плеть. Оскар сел на пол возле закрытой двери. Оскалился, как загнанный волк. «Так ты жив?» Прошипел он сквозь сжатые зубы. «Как видишь», — усмехнулся Вербицкий. «Твои орлы не довели дело до конца. Впрочем, тут мы с тобой похожи». Тебя ведь тоже считают умершим. Зря ты пришёл сюда. Процедил лимонте, вмешал мою сестру в это дело? Она как ребёнок. 25 лет назад я тоже был ребёнком, ответил ему Вербицкий. 25 лет? удивлённо переспросил Оскар. Что было 25 лет назад? Вербицкий снова вспомнил тот далёкий полдень. Мёртвые лица родителей, жужжание мух, Музыкальная шкатулка. Он посмотрел на Оскара и пропел тихим, надтреснутым голосом. «По дальним странам я бродил, и мой сурок со мною». Лицо Оскара Лемонти ужасно переменилось. Глаза расширились. По углам рта прорезались морщины. «Так это ты!» — протянул он странным, растерянным голосом. «Я знал, что у тех людей был сын». был Подтвердил Вербицкий и поднял пистолет. «Я должен тебе кое-что сказать». Голос Лемонти стал очень тихим. «Кое-что важное. Не хочу тебя слушать». Палец Вербицкого коснулся спускового крючка. «Это касается твоей матери». Палец на спусковом крючке дрогнул. Вербицкий убрал его, облизал пересохшие губы и едва слышно произнес. «Говори». Лимонти еще заметнее побледнел и зашептал что-то, едва слышно, шевеля губами. «Я ничего не слышу», — неприязненно протядил Вербицкий. «Говори громче, или я тебя пристрелю». «И ничего не узнаешь», — Лимонти скривил губы в подобие усмешки. «Подойди ближе, если хочешь узнать правду». Он снова что-то зашептал. Вербицкий шагнул к нему, наклонился, приставив ствол с глушителем к груди своего врага. «Говори!» «Мне нечего тебе сказать». И в то же мгновение Лимонти молниеносно выбросил вперёд левую руку. Из рукава выскользнуло лезвие ножа и вонзилась под рёбра Вербицкому. Олег успел нажать на спуск. Пистолет негромко хлопнул, выплюнув кусок свинца. Оскар Лимонти дёрнулся. Его голова откинулась. Глаза остекленели. Вербицкий лежал рядом с трупом криминального короля. Из раны на его боку, пульсируя, вытекала струя крови. Он чувствовал, как вместе с ней из него уходит жизнь. В это время дверь квартиры открылась. На пороге стоял маркиз. «Ну ничего себе!» — потрясённо проговорил он, увидев на полу мёртвого Лимонти и умирающего Вербицкого. «Что здесь произошло?» Он заплатил по счетам. Тихим тающим голосом ответил Вербицкий. «Но я же говорил вам, подождите меня!» Безнадёжно выдохнул Маркиз. «Если бы мы пришли вместе, этого бы не случилось. Вас на минуту нельзя оставить без присмотра». «Всё случилось так, как должно было случиться», ответил Вербицкий, тяжело, мучительно дыша и не сводя глаз с трупа своего врага. «Это было только между нами, между мной и им. И именно так это должно было закончиться». «Постойте, всё ещё не закончилось!» — перебил его маркиз, доставая мобильный телефон. «Я вызову скорую помощь, вас спасут!» «Поздно!» — перебил его Вербицкий едва слышным голосом. «Я чувствую, как жизнь уходит из меня. Поздно и не нужно. Я умер уже давно, в тот страшный летний день. Всё, что было потом, не жизнь, а только безуспешная попытка существовать». Я мог жить, только лишившись памяти. От меня остались две нежизнеспособные половины, как два сиамских близнеца, разделённых ножом хирурга. А сейчас я стал самим собой. Я заставил Оскар заплатить за содеянное и ухожу с лёгким сердцем. Я благодарен вам. Вы помогли мне довести до конца дело жизни». Вербицкий замолчал. Глаза его округлились. Изо рта темной струйкой потекла кровь. Через секунду он был мертв. Из дальней комнаты доносились ненатуральные голоса героев мультфильма.